Глава шестая. Я вспомнил, что должен был поменять мой засвеченный гольф на другой автомобиль. И вспомнил почему. Анна. Мне было не просто полюбить ее, но еще труднее будет позабыть. Несмотря на ее последние резкие слова, поправить, которые ни она, ни я уже были не в силах. Я решил остаться в Талине не для того, чтобы отомстить. Хотя, наверное, в чем-то и это правда. Я хотел найти людей, которые угрожали Анне и в итоге свои угрозы реализовали. Если действительно душа умершего три дня находится в том же месте, быть может, мой своенравный полковник разведки увидит, что я все же довел дело до конца и что ее слова были несправедливы. Компании, занимающиеся прокатом автомобилей, наверняка были представлены в здании морского вокзала, но ехать туда мне не стоило». Чтобы отвести от себя подозрения, люди из джипа могли анонимно сообщить в полицию о подозрительном красном гольфе, не остановившемся после взрыва такси. Преступления на машинах, взятых на прокат, совершаются крайне редко. Для таких целей автомобили угоняют. Так что до моего гольфа полиция доберется не сразу. Но перемещаться на нем по городу было бы неосторожно. Почему я решил, что кто-то про мою машину настучит? Да, это была предосторожность, но я на месте тех отморозков в джипе поступил бы именно так. Кроме того, размышлял я, было бы правильно не просто сдать свою машину в Херц и попросить другую, скажем, побольше. Тогда, обнаружив гольф, полиция тут же узнает, на каком автомобиле я перемещаюсь сейчас. Нет, я сдам его в Херц и через полчаса возьму другой, скажем, в Время у противников так и выигрывается. Немножко здесь, чуть-чуть там. Только правильно ли было вообще снова садиться в свой гольфик? Мои колебания прекратились, едва я вышел из здания комплекса. На паркинге стоял белый-синий «Опель» с работающим маячком, а вокруг моей машины прохаживались двое ребят в бейсболках и желтых жилетах поверх темно-синей формы. Я знаю, чему я был обязан своей чрезмерной бдительностью. Сну. Я с самого утра был предупрежден, что опасность совсем близко. В первую очередь преступников ищут на вокзалах, в аэропортах, на автобусных станциях. Везде, откуда можно уехать побыстрее и подальше. Мне пора было срочно сматываться из комплекса, но брать здесь такси было бы неосторожно. Да и где они, эти такси? В киоске, где продавали солнечные очки... Детективы, сигареты, жевательную резинку и прочие полезные и вредные вещи я купил бежевую бейсболку и натянул ее пониже на лоб. Потом неторопливой походкой направился в город. Вокруг моего «Гольфика» полицейских прибавилось. Сейчас еще подъедут взрывотехники, потом криминалисты. Машину я арендовал по карточке American Экспресс» на имя Кувалдина. Не знаю, как в конторе потом разбирались с такими случаями, но мне ее выдали, разумеется, предполагая, что я с ней могу погореть. Так что, скорее всего, никак не разбирались. Еще у меня была карточка виза Сбербанка на то же имя, и ею я тоже мог рисковать, не раздумывая. Сколько времени пройдет, пока мой American Express окажется в черном списке? Пара часов, а может, ее уже отслеживают. А виза моя пока чистая, а ее существовании никто и не подозревает. Теперь, стоит ли мне брать на прокат другой автомобиль или впредь пользоваться такси? В городе их было достаточно, даже чтобы ездить на встречи с Августом. Но попозже днем я собирался отправиться в ВИЗу, чтобы заняться таинственным мужчиной в доме соседки Анны. Получается, надо было рискнуть и арендовать новую машину. Я обогнул скверы, пройдя мимо церкви Ольвеста, вошел в старый город. Здесь, среди толп туристов, несомненно, было безопаснее, чем в любом другом квартале. Я зашел в кафе, заказал уже третью или четвертую за сегодняшнее утро большую чашку кофе, организм требовал допинга, и снова залез в интернет. Эстония меня настолько избаловала, что я даже не осведомился заранее, есть ли здесь Wi-Fi. В любой стране, помимо больших мультинациональных компаний, прокатом автомобилей обязательно занимается несколько маленьких, частных. Я без труда нашел в интернете три такие фирмы и набрал первый номер. Я был готов взять любую машину. Однако проблему выбора передо мной поставили и здесь. Приветливый мужской голос предложил мне с десяток марок, от «Смарта» до «Форда Транзита». «Куда доставить?» За дополнительную плату, конечно, в течение часа, полутора, в какой-то отель. Так, а что, кстати, с моей гостиницей? Там при въезде тоже прокатали мою American Express и сняли ксерокс с паспорта. Значит, в Скэндик Palace я больше сунуться не могу. Однако мои фотографии в полиции располагать не должны, разве что мутной картинкой на ксерокопии паспорта. Я проверил наличие седого парика на голове. Нет, как я его приклеил утром, так и держится. Не перекосился пока. — Что, простите, через час-полтора? — переспросил я. — Дайте мне лучше ваш адрес, я прямо сейчас подъеду на такси. Ближайший банк находился в паре кварталов. Я натянул себе бейсболку чуть ли не по самой брови и, определив угол обзора видеокамеры у банкомата, в три приема снял с карточки виза 42 тысячи крон, чуть больше трех с половиной тысяч долларов. На пару дней должно хватить. А сколько еще времени я мог позволить себе прокантоваться в Таллине? Прокат автомобилей Тыну Койта располагался на пустыре на окраине города, и вай-фая там не было. Но Тыну, приветливый рослый эстонец лет 40, в свое время служивший в Москве в роте почетного караула, разрешил мне воспользоваться вторым офисным компьютером. Я зашел в свой почтовый ящик на немецком сайте — и скачал зашифрованный файл в наладонник. Потом расшифрую его в спокойном месте. Тыну как раз покончил с формальностями. Он внес в договор аренды данные моего паспорта, водительских прав и номер American Express. Я предложил эту уже погоревшую кредитку, поскольку убедился, что электронного терминала для прокатки банковских карт у него, как я и надеялся, не было. А поскольку даже имея данные карточки, убедиться, что на ней какие-то деньги есть – Ты ну не мог, я оставил ему в качестве депозита 15 тысяч крон наличными. Я выбрал себе неприметную серебристую Toyota Королу. Таких я заметил в городе было много. По дороге в центр я остановился в какой-то забегаловке, выпил дозволяемую законом маленькую кружку пива и расшифровал сообщение из конторы. Первое. По поводу гибели Анны. Бородавочник сухо сообщал мне, что я могу возвращаться домой. Впрочем, это решение оставлялось на мое усмотрение. Второе. Фин Юккапори, бывший агент и любовник Анны, на контору больше не работал. По данным, которыми располагали в лесу, он, уйдя с государственной службы, занимался туристическим бизнесом и время от времени выполнял отдельные поручения Ми-6, британской разведки. Третье. Досье на кого-либо из РААтов – отца члена ЦК, сына, продавца унитазов или внука неонациста – в конторе не было. И четвертое. Человек, которого мне передали в помощь, в лесу не знали, что он назвался Августом, а подлинного имени сообщать мне не хотели, был доверенным лицом контрразведки КГБ. После распада Союза он на несколько лет был заморожен – а потом сам дал сигнал, что готов возобновить работу. Но теперь Эстония была уже другим государством, и коллеги из контрразведки честно передали его на связь в лес. Мой куратор не уточнял, что вопрос о том, насколько Августу можно было доверять, тоже оставлялся на мое усмотрение. Однако это предполагалось самим характером сведений. Когда с человеком работают постоянно, неважно в личном ли контакте или по переписке, вы все время отслеживаете один существенный момент – степень доверия. Август был не штатным сотрудником, а доверенным лицом, то есть у него была своя нормальная работа, например, где-нибудь в НИИ или в университете. Так что во время посткоммунистической чистки рядов в Эстонии его работа на КГБ не всплыла. Но он все равно выпал из поля зрения конторы, и никто не знает, что с ним все эти годы происходило. Август мог возобновить связь, потому что поиздержался. Ему стало скучно, потому что он был перевербован местными или другими спецслужбами. Да мало ли, по какой еще причине. Запросить на него дополнительные сведения? В лесу на их разглашение не пойдут и правильно сделают. Надеюсь, мои данные там защищали не хуже. Связник и так рискует при каждом новом контакте, переданном конторой, в которой теперь то и дело выявляли предателей. Он рисковал, но и я тоже. Мы оба шли по тонкому льду, и каждый знал, что за следующий свой шаг отвечает он один. Пора было выходить на этот тонкий лед. Август откладывать нашу встречу не стал и согласился встретиться через час в том же скверике возле театра».